Глава 18 «Это только мне так кажется, или эта штука и впрямь как две капли воды, похожа на труп, слишком долго пролежавший в реке?» Журналист Могенс Бёдгер проткнул пережаренную булочку гамбургера металлической шпажкой и затопал дальше по столовой газеты в поисках завершающего штриха для своего завтрака. Его тарелка уже была полна и походила на бранч в кафе в спальном районе. Шизофреническая катавасия мало привлекательных закусок, никоим образом друг другу не подходящих. Там нашлось место и муссу из тунца, и печёночному паштету, мини-блинчикам сыру с плесенью и ананасом, ложе церемулада и даже сосиски в тесте. Ага, он с явным воодушевлением потянулся за кусочком копченого лосося. Найду нам столик. Илаиза подхватила свою тарелку с томатным супом и понесла ее на свободные места к окошку, которое углядела в дальнем углу столовой. Она уселась спиной к остальным посетителям и посмотрела на улицу сторес Странстреда, где люди осторожно двигались по обледеневшим тротуарам с переполненными пакетами в руках и кофе на вынос. Адреналин все еще неприятно пульсировал у нее в теле, взрываясь маленькими петардами возмущения, которые то и дело детонировали в случайных местах кровеносной системы. Она все время в полглаза следила за телефоном, но от Герды не было ни звука с тех пор, как Элоиза покинула казармы. Она поднесла ложку супа к рту и подула на неё. Краем глаза она заметила тугое пузо ресторанного критика Кая Клевина. Он приблизился к ней семенящими шагами, сжимая в руке принесенный из дома обед. Остановился и огляделся в поисках свободного места». Элоиза отвернулась и понадеялась, что он пройдет мимо. Последний раз, когда они с Бетгером имели честь находиться в его обществе, он развлекал их чрезмерно подробными байками о своей недавней операции на колене. Слово «хрящ» столько раз прозвучало над Элоизинами слегка недожаренными ребрышками с соусом из петрушки, что с тех пор она не может есть свинину без мыслей об остеоартрите Кая Клевина. Она ощутила, что он протопал мимо, И вздохнула с облегчением. А что теперь? Бетгер, который сначала уселся за соседним столом, начал перебираться к Лаизе. Что теперь? Она пригубила суп. Его явно пересластили. Следов хотя бы потенциально свежих овощей там также не наблюдалось. Что там с твоей статьей про солдат? Была, да вся вышла. Карен сказала, что мне нужно ее бросить. Она хочет, чтобы я освещала дело Лукаса Бьерри. «Это вполне предсказуемо», — кивнул Бёдгер, потянув к себе блинчик. «Вечно он начинает с десертов. Эта история очень актуальна именно сейчас. Огромная сладкая морковка для читателя. Я тебе обещаю, что когда статью опубликуют, то она войдет в список самых читаемых в интернете. Вне всяких сомнений. Но когда мы успели скатиться до уровня желтой прессы? Тогда же, когда у газет и у нашей газеты в том числе... «Появились проблемы с насущным. Мани, хани. Примечание. Деньги, дорогая. Перевод с английского. Конец примечания. Да-да, деньги не щепки, счётом крепки. И все такое, да? Но не кажется ли тебе проблематичным, что Карен отменяет выпуск общественно важной статьи и поручает мне освещать дело уровня бульварных газет? М да, не знаю. Так уж оно есть». Он потянулся за стаканом яблочного сока. «Так уж оно есть?» — осклабилась Лоиза. «Окей, любитель экономического либерализма. Но тебя бы не раздражало, если бы Карен совала нос в твою статью про статистику». Могинс Бёдгер улыбнулся самоуверенной улыбкой. «Она никогда так не поступит. Потому что статья такая невероятно хорошая, ты имеешь в виду». Он высокомерно повел плечами. «Да, поэтому...» А еще у меня появились новые источники в полиции, которые готовы высказаться и назвать имена. А такие источники высоко стоят в иерархии. Я буду поджаривать шефа полиции на медленном огне. Когда моя статья выйдет, он будет у меня на вертеле крутиться, как свинка с яблоком во рту. И это именно то, что заставит Микельсона хлопать своими маленькими шеф-редакторскими ладошками. А когда Микельсон рад, то и Карен рада. «Хорошо тебе, уродица-таки». Бёдгер заржал. «Что это так язвительно? Я честно не понимаю, почему тебе больше хочется писать о парочке поехавших крышей солдат, чем освещать дело Лукаса? Ты разве не считаешь, что тут возникает мощный конфликт интересов, раз человек, ведущий это дело, мой друг? А разве та секс-бомба, которую ты хотела интервьюировать ради статьи о ПТСР, не твой друг?» В ту же секунду телефон Элоизы звякнул с сМСкой, и она успела простить Герду тысячу раз, прежде чем открыла сообщение. Но когда она его прочла, я растернулась. Писала не Герда, это был Мартин. Жду не дождусь нашей встречи вечером, заберу тебя ровно в 18:30. Целую, М. Все окей? Обеспокоился Бёдгер. Да. Элоиза отодвинула миску с супом. «Ничего, если я оставлю тебя наедине с твоим гастрономическим безумием?» «Конечно. и в Кастеллет?» Элоиза наморщила лоб. «А что там происходит? Разве ты не хотела начать писать о том пропавшем мальчике?» «Да, не похоже, чтобы мне предоставили выбор». Она поднялась и придвинула стул к столу. «Но при чем тут Кастеллет?» Один из моих источников в полиции шепнул сегодня утром, что, мол, там что-то нашли». «Слушай, ты явно осведомлен куда лучше меня. Может, сам за меня статью напишешь? А я пойду, пока напьюсь». «И думать забудь», — вилка Бёдгера проткнула ломтик ананаса. «Если решишь надраться, я присоединюсь».